12, глава 87. Без ума от Шрека Четыре щитоносца сопротивлялись изо всех сил, и им все-таки удалось заблокировать силу морозного торнадо. Однако к этому моменту весь их боевой дух уже иссяк. Все они ошеломленно смотрели на богоподобного юношу перед собой, пока кровь сочилась из их ран. После этого они повернулись, чтобы посмотреть на лидера своей команды Шинце. Пока Юйхао стоял там, красный оттенок постепенно исчезал из его глаз. На фоне его товарищей по команде он казался всемогущим богом, стоявшим на турнирной арене. Это был второй раз, когда он выходил на арену турнира духовных дуэлей передовых Академии Континента. В первый раз он был с Вандуном, однако на этот раз он был сам по себе. Развязка первого турнира матча Академии Шрек, когда он появился впервые, Оказала отрезвляющее воздействие на все остальные Академии. Все они немедленно попытались исследовать Ихао, который, по-видимому, обладал шестью сто тысячелетними духовными кольцами. Не только из-за появления его немыслимых духовных колец, но также и потому, что Академия Шрек всегда представляла сильнейших и самых передовых мастеров духа на континенте. Однако ни одна из академий, в том числе и Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны, не смогла найти удовлетворительного ответа. Прямо сейчас Академия Шрек была для них просто густым облаком тумана. Как мог юноша, которому, очевидно, еще не было и пятнадцати лет, стать императором духа? Это невообразимо. Кроме того, как он мог обладать шестью сто тысячелетними духовными кольцами? Это было к которая бросала вызов небесам. Почти все понимали, что это просто обман. Просто никто не знал, для чего был нужен этот обман. Таким образом, они просто все ждали следующего шага Юйхау. Первый матч закончился просто слишком быстро, но невозможно было заканчивать каждый матч столь же быстро, как и первый. Наконец-таки этот таинственный юноша появился еще раз во время третьего матча Академии Шрек. Однако он в очередной раз шокировал всю публику. Атака Анланьея, которая была активирована силой ее духовной кости черепа, достигла уровня мощности короля духа. Тем не менее, когда он непринужденно уничтожил эту атаку вместе с проекцией ее боевого духа, все сомнения аудитории немедленно превратились в удивление. Император духа он или нет, ему не должно было удастся сделать это настолько легко, однако... Ключевой вопрос заключался в том, что никто не мог сказать, какое духовное умение он использовал. В соответствии с тем, как члены Академии Тысячи Духов хотели описать его словом доминирующий, он доминировал на турнире с самого первого его появления. Может ли быть так, что он действительно император Духа? Тот, у которого есть шесть сто тысячелетних духовных колец? Несколько Академий начали сомневаться в своих предыдущих суждениях. Если бы этот юноша действительно достиг такого ранга, то как кто бы мог противостоять-то этой Академии Шрек на таком-то великом уровне? А что насчет следующего? Бэйбэй -бэй повернулся к Шинце, который сидел напротив него, и тихим голосом спросил. «Ну как, мы продолжаем?» Шенце посмотрел на своих перегоревших товарищей рядом с ним, затем посмотрел на бессознательную Анланье, которая в настоящее время уже лежала на земле. Он вздохнул и сказал, «Мы признаем свое поражение». Ейхао почти полностью затмил своих товарищей по команде. Что касается Шинце, то, хотя он давно готовился к бою и все еще стоял перед ними, ему было ясно, что ситуация перед ним уже была просто определена. Сейчас все сложилось так, что даже если он и разразится силой короля духа, он все равно не сможет выстоять против Хекайта и его крепости духовных инструментов. Он также не сможет противостоять Исю Санши, который, полагаясь на силу предка духа, в лоб заблокировал тотальную атаку короля духа и предка духа огненного атрибута, которые работали совместно. Что касается команды Академии Тысячи Духов, они уже потеряли боевую мощь своего вице-командира Анланье. Сам Шинце уже практически даже истощил себя. Даже если этот таинственный юноша не сдвинется с места, они все равно уже потеряли все шансы на победу. Сражаться дальше было просто уже бессмысленно. Победила Академия Шрек. Семь членов команды Академии Шрек выстроились в линию, когда услышали объявление рефери. Слегка покланившись оппонентам, они ушли со сцены один за другим. Как только Юйхао сошел со сцены, он прижал ладонь к Анланье. Воздух слегка изогнулся, затем она скорбно простонала, когда пришла в сознание. Однако, когда она увидела Юй хао, ее глаза наполнились страхом. Шинце поспешно двинулся вперед, чтобы помочь Анланье встать. «Ланье, ты как, в порядке?» «Ужасно! Это просто ужасно! То сто духовное кольцо настоящее, я клянусь! Кое-где ранее я уже даже испытывала это чудовищное давление ледяного атрибута!» «Что?» Шанце был ошеломлен. Помогая ей подняться, он прошептал «Ты уверена в этом?» Лицо Анланье было лишено всякого цвета, когда она кивала, и она сказала Когда мне было шестнадцать, я отправилась с дедом на крайний север, чтобы найти подходящее для меня третье духовное кольцо. Однако мы случайно зашли слишком далеко, и на расстоянии мы внезапно увидели темно-зеленый силуэт. Скорость этого силуэта была ужасающе быстрой, и единственной реакцией деда в тот момент было толкнуть меня на землю и защитить мое тело своим. Прошло целых пятнадцать минут, прежде чем дедушка медленно встал. Только тогда я поняла, что часть дедушкиной спины была отморожена. В тот раз дедушка сказал мне, что мы встретили одно из страшнейших существ на Крайнем Севере. Это определенно был сто тысячелетний духовный зверь. После этого дедушка схватил меня, и мы быстренько покинули тот район. Когда мы вернулись, ему потребовалось больше года, чтобы оправиться от обморожения, которое он получил тогда». С тех пор дедушка никогда больше не упоминал о том, чтобы взять меня с собой на крайний север для охоты на духовных зверей. Хотя прошло уже несколько лет, я никогда не забуду ауру того духовного зверя. Она точно такая же, как та, которой тот юноша развеял моего морозного медведя. В тот раз... Как только мы с дедушкой вернулись домой, он сказал мне, что причина, по которой мы смогли вернуться живыми, была не в том, что сто тысячелетний духовный зверь не заметил нас, а скорее в том, что мы слишком были слабые, и он просто не захотел с нами возиться. Нам просто повезло, что мы выжили тогда. Шанце вдохнул холодного воздуха, затем повернулся, чтобы посмотреть на спину Юйхао, который в настоящее время выходил из зоны ожидания. Без намека на недовольство он сказал, «Давай, пойдем. Мы можем поговорить об этом, как только вернемся. Академия Шрек – это действительно существо, которое мы даже не сможем мечтать одолеть. Я действительно сожалею о том, что не отправился принять участие во вступительных экзаменах Академии Шрек в прошлом году». Он не испытывал ни малейшего сомнения в праведности того, что сказала Анланье, не только потому, что она была его девушкой, но и потому, что она обычно была довольно тихой и даже сдержанной. Это было впервые, когда он увидел, чтобы она так много говорила за один раз. Из этого было очевидно, что таинственный юноша из Академии Шрек очень сильно шокировал ее. Однако незаметно для них все члены Академии Шрек вздохнули с облегчением. Исходя из общей силы, нынешние семь монстров Шрека на самом деле не были сильнее команды Академии Тысячи Духов. Из Вандуна, Сяо-Сяо, Юйхао у двух было по два духовных кольца, и лишь у одного из них было три. Они были практически бесполезны в командных сражениях такого уровня, поэтому причина, по которой Сяо-Сяо и Ван Дун не вступали в бой, была не в том, что они этого не хотели, а в том, что они не оказали бы большого влияния, даже если бы и вступили в этот матч. Им было бы лучше выступать в качестве сдерживающего фактора, находясь сзади. Если бы кто-то внимательно наблюдал за ними, они бы заметили это в тот момент, когда Юйхао и Санши поменялись местами с помощью таинственной замены преисподней Сюйсанши. Когда они сделали это, шесть духовных колец Вандуна и Сяо-Сяо незаметно исчезли. В тот момент Юйхао был сильно взволнован, так как для него тот бросок копья мог стать очень смертельным. Кроме того, поскольку у него, по-видимому, было 600 тысячелетних духовных колец, даже рефери не вмешался бы, чтобы спасать его. Можно сказать, что Сюй Санши действительно спас ему жизнь. Даже если бы он каким-то образом мог избежать того броска самостоятельно, Йойхао все равно был бы подвержен столь же сильному стрессу. Возвращаясь к началу матча, если бы Хэкайте не воспользовался пассивным стилем боя Академии Тысячи Духов для того, чтобы быстро установить крепость духовных инструментов и пробить оборону врага одним ударом, а также непосредственно подавить их сильнейшего противника Шенце, а также не будь у Ихау духовного обнаружения и духовного разряда, тогда было бы действительно трудно определить, кто из них стал бы победителем. Оборонительные способности каждого из четырех обладателей щитов были слабее, чем у Сюйсанши, однако, когда они работали сообща, даже такой талантливый человек, как Сюйсанши, не смог бы сравниться с ними. Но в этом матче Академия Шрека держала победу не с помощью одной лишь силы. Они победили благодаря превосходной тактике, а также благодаря превосходной координации своих способностей. В конечном итоге Юйхао поменялся со своим товарищем по команде на фронте, и его подавление ледяного атрибута Ань Ланье решило исход матча. Если бы ан Ланье не было ледяным мастером духа, тогда вполне вероятно, что матч продолжился бы и дальше. И даже если бы они все-таки выиграли, это бы точно не было похоже на то, как это сделал сейчас Юйхао. Таким образом, можно сказать, что Академия Шрек снова добилась победы благодаря удаче. Они не только выиграли, но еще и сохранили свою таинственность на прежнем уровне, поскольку им удалось сохранить все свои основные силы в тайне, а вместе с тем и сохранить свое главное преимущество в предстоящих матчах. Тем не менее, ваняй начал беспокоиться. Эта Академия Тысячи Духов не являлась их сильнейшим противником в круговом туре. Как долго им будет сопутствовать такая невероятная удача? Как и после двух предыдущих матчей, члены Академии Шрек не стали оставаться на площади. Они почти сразу ушли. Юхао спокойно шел в центре группы. Независимо от того, насколько громко аплодировали зрители, и как бы пристально они на него не смотрели, он не проявил никаких признаков ответной реакции. Благодаря сегодняшнему матчу его таинственность вызовет ужас у любого противника, представшего перед ним. Тем не менее, Йейхао не был взволнован, а скорее даже обеспокоен. Перед сегодняшним матчем Ваньянь предупредил, что их следующий противник будет сильнейшим из тех, с которыми им придется столкнуться в круговом раунде. В той команде было целых три пятикольцевых короля духа, а также в прошлом турнире они вошли в семерку лучших. Подобный оппонент, естественно, не имел бы большого значения для первоначального состава команды Семишрека, но все же они являлись фатальным препятствием для текущей команды. Если они проиграют этот матч, их истинный уровень силы, несомненно, станет известен всем. Однако, была ли у них возможность выиграть этот матч? Особенно этого нельзя было узнать из-за того, что они даже не знали, в каком формате будет проходить этот матч. Но, независимо от того, в каком формате они должны будут сражаться, они находились бы в абсолютно невыгодном положении из-за различий в силе. Ваньянь уже подумывал о сдаче этого матча. В конце концов, это был круговой раунд турнира, и поражение здесь не означало исключение из всего турнира. Если бы им удалось выиграть четвертый матч кругового раунда, то на пятый к ним бы уже присоединилась Лин Лачень. С таким королем духа ледяного атрибута, как она, работающим вместе с предельным льдом Юйхао, им бы было намного легче сталкиваться со своими оставшимися противниками во время кругового тура. Максимум еще после трех матчей Масятао и Дайео также смогут вернуться в игру. Прибытие двух императоров духа предоставило бы Шреку силы, необходимые для борьбы за чемпионство. Тем не менее, Ванянь янь встретил сильную оппозицию нынешних семи монстров Шрека в тот момент, когда предложил признать поражение в следующем матче. Они уже были не теми, кем являлись, когда только прибыли. Теперь, когда они уже выиграли два матча подряд, будучи омытыми славой Академии Шрек, как они могли позволить этой славе быть запятнанной без боя? Таким образом, все семеро были полны решимости сражаться. Даже если бы они и проиграли этот матч, по крайней мере, они бы сделали все, что смогли. Тем более, не то, чтобы у них совсем не было никаких шансов на победу. В конце концов, хотя их совершенствование не было сильным, каждый из них являлся захватывающим дух гением. Уровень координации, который они способны отобразить, мог помочь им преодолеть превосходящую силу их противников. В конце концов, Ваньянь Янь согласился на их просьбу. Все потому, что он понимал, что существует очень высокая вероятность того, что в их сердцах будет оставлена тень, если они признают поражение в матче лишь для того, чтобы сохранить свои силы. Он абсолютно точно не хотел, чтобы это произошло. В этот момент причиной обеспокоенности Юйхао было сражение, в котором они только что участвовали. Этот бой заставил его понять, что среди академий, которые могли принять участие в турнире духовных дуэлей передовых академий континента, не было слабаков. Они уже получали очень много преимуществ в своих предыдущих матчах. Особенно к этому относилось то, что Шэнь Цэ потерял контроль над своим копьем тысячи ударов в самом начале матча. Однако, даже в таких условиях их последняя победа была достигнута не так уж и легко. А ведь это была лишь команда с одним королем духа. Поскольку все было так, то что тогда произойдет в следующий раз? То, с чем им придется столкнуться, было командой с тремя королями духа. Командой, чья общая сила была выше, чем у Академии Тысячи Духов. Более чем на один уровень. Какая будет ситуация тогда? Во время первого цикла кругового раунда Академия Тысячи Духов встретилась с их следующими противниками. Баньянь лично видел результаты того матча. Это также было именно тем состязанием, которое они засвидетельствовали с крыши императорского звездного гранд-отеля. В тот раз Академия Тысячи Духов была полностью разгромлена. У них не было абсолютно никаких шансов на победу. То состязание проводилось в формате нокаутов боев один на один. И к третьему участнику оппонента Академии Тысячи Духов уже была полностью уничтожена. Кроме того, Только двое из их королей духа выходили на сцену. Такой результат образовался без участия лидера их команд. Они не могли проиграть, но как же им победить? Это был вопрос, который в настоящее время застрял в голове Юйхао. Он внутренне расспрашивал себя о способах поднятия своего совершенствования за короткий промежуток времени. По крайней мере, он хотел довести себя до уровня, на котором он смог бы бороться со своими противниками в следующем цикле. Юйхао имел точное суждение о своих силах. С другой стороны, каждый из его духовных навыков без какого-либо исключения являлся чрезвычайно мощным. Это также относилось и к его духовным навыкам системы поддержки. Кроме того, количество духовных навыков, которыми он обладал, было тем, чего не мог достичь даже предок духа с четырьмя кольцами. Юйхао очень точно оценивал свои силы. Несмотря на то, что он все еще являлся магистром духа с двумя кольцами, он не проиграет ни одному трехкольцевому оппоненту. У него была полная уверенность в выдержании победы над старейшиной духа. Однако, если бы он сражался с предком духа с четырьмя кольцами, у него бы практически не было шансов. Как минимум, его шанс на победу был бы крайне низким. У него было преимущество перед предками духа с точки зрения духовных умений, но с точки зрения духовной силы разрыв был слишком большим. И это по-прежнему имело смысл, даже несмотря на то, что у него была молочная бутылка четвертого ранга. Во время турнира какая польза от помощи духовного навыка, если у него не было достаточно духовной силы, чтобы его использовать? Из-за этого Йойхау знал, что в бою один на один он сможет победить лишь старейшину духа с тремя кольцами. А еще он знал, что на самом деле он будет более полезен именно в командном бою. Если бы он встретил противника ледяного или огненного атрибута в командном бою, он мог бы использовать свой предельный лед, чтобы наложить абсолютное подавление на способности этого противника. Это было особенно актуально для ледяных мастеров духа. Даже если бы они были королями духа, он был бы уверен в том, что сможет подавить их, как он сделал это ранее. Это было абсолютно атрибутное подавление. Несмотря на то, что его совершенствование было слабым, он по-прежнему являлся владыкой льда. Независимо от того, насколько сильным был обычный лед, разве он смог бы восстать против монарха? Конечно же нет. У его противника не было возможности противостоять этому, кроме тех случаев, когда между уровнями их совершенствования была огромная разница. Помимо этого, была еще и поддержка, оказываемая его духовным обнаружением всей его команде. Ее точные вычислительные способности могли даже предсказывать следующие движения их противников. Это было главной причиной, почему им удалось одолеть своих противников сегодня. Если следующий матч будет командным боем, я бы смог быть немного полезнее. По крайней мере, мы с Вандуном могли бы сдерживать королей духа нашей золотой дорогой. Тогда бы у нас точно появился небольшой шанс на победу. Однако ученики Шрека не знали, что студенты из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны встали на ноги и ушли после окончания первого матча. Их следующий матч не должен был состояться сегодня. Единственная причина, по которой они пришли, это посмотреть матч Академии Шрек. Две Академии, находящиеся на самой вершине лестницы, вернулись в императорский звездный гранд-отель практически одновременно. «Пойдем в конференц-зал!» Это были слова двух учителей, каждый из которых вел своих собственных студентов. Ванянь посмотрел на семерых монстров Шрека, которые сидели вокруг него, затем глубоко вздохнул и искренне сказал. «Дети, спасибо вам всем. Если честно, я даже не думал, что вам удастся выиграть столько матчей подряд. Ребята, вы уже достаточно сделали, чтобы защитить славу Академии. Ребята, первоначальная причина вашего прихода сюда в качестве членов предварительной команды состояла в том, чтобы получить некоторый опыт, но теперь вы стали настоящей опорой». «Академия я не будем требовать от вас слишком многого!» Бэйбэй -бэй улыбнулся и сказал, «Учитель Ван, вам больше не нужно говорить об этом. Поскольку мы здесь для получения опыта, давайте просто отнесемся к этому более тщательно. Пожалуйста, разработайте для нас стратегии. Мы все доверяем вашим способностям». Ванянь глубоко посмотрел на них и сказал, «Ребята, вы действительно пришли к такому решению?» С бэй -Бэем в качестве лидера семь монстров Шрека встали одновременно. Они смотрели на Ваньяня с решительным светом в глазах, и никто из них совершенно не был робким. Даже Сяо-Сяо, которая была самой слабой с точки зрения суммарной силы, не была исключением. — Хорошо, вы все достойны того, чтобы называться элитой Академии Шрек. Я горжусь всеми вами. Глаза Ваньяня немного прослезились, а лицо слегка покраснело. Прямо сейчас он чувствовал, что эти дети перед ним были слишком милыми. Академия действительно не ошиблась, выбрав их в качестве членов предварительной команды. В самый важный момент, в самый важный момент их нынешнего испытания ни один из них не был робким. Каждый из них был решительным и упрямым. Надо было понимать, что эти семеро являлись детьми, средний возраст которых даже не достигал 14 лет. «Дети, я осмелюсь заявить, что до тех пор, пока нам в этот раз удастся вернуться в целости и сохранности, вы определенно станете самыми выдающимися талантами, которыми обладала наша Академия Шрек за последние несколько сотен лет. Каждый из вас... Хорошо, я не буду больше терять время. Пропустим. Давайте начнем разбирать вашу стратегию». Ваньян опустил руки, предлагая всем сесть. Наш следующий противник очень силен. Во время прошлого турнира им удалось добраться до позиции одной из восьми лучших команд. В прошлый раз они проиграли Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны в четвертьфинале. С точки зрения общей силы, похоже, что они улучшились достаточно, чтобы обрести силу, необходимую для достижения четверки лучших. В их официальной команде три короля духа и четыре предка духа. До приезда на этот турнир я проводил исследования только в отношении восьми лучших академий и сделал так из-за силы нашей официальной команды. Я провел углубленное исследование этой команды и должен вам сказать, что их лидер был назван гением, который встречается в их академии только раз в тысячу лет». Если бы он учился в нашей Академии, велика вероятность того, что он также бы был выбран для того, чтобы представлять и нашу Академию. Старейшина Сюань лично дал ему оценку в прошлом. В то время он сказал, что этот студент определенно смог бы прорваться на уровень Императора Духа до 20 лет, если бы он учился в Шреке. К сожалению, похоже, он несколько задержался». Выражения семи монстров Ширека стали еще более мрачными, когда они услышали слова Ваньяня. Хотя они и знали, что их следующий противник будет очень сильным, они не думали, что он будет настолько сильным. К примеру, насколько бы они были уверены в, в себе, если бы им пришлось сразиться с таким противником, как яухен или Масятау? Ваньянь в полголоса сказал... Это причина того, почему я так настойчиво продолжал предлагать вам принять поражение. Наши шансы просто слишком маленькие против него и еще двух других королей духа. Я не знаю, какого уровня достигло его совершенствование, поскольку он не появлялся во время двух предыдущих матчей, проведенных его командой. Однако, по его ауре я считаю, что он еще не стал императором духа. Когда мастер духа получает свое шестое кольцо, его физическое тело и аура претерпевают трансформацию. Это признак того, что человек вошел в высший эшелон культиваторов. Однако, несмотря на то, что он еще не достиг этого уровня, он не должен находиться слишком далеко от 60-го ранга. Согласно моим исследованиям, этот человек чрезвычайно свирепый. Из-за этого его жажда битвы лишь возрастет, когда он будет сражаться против нас. Он определенно не отступит. В такой ситуации наши шансы на победу еще ниже. Кроме того, определенно нет ни единого шанса, что нам повезет, и он не выйдет на сцену. Они совершенно точно покажут все, что есть в сражении против нас, чтобы испытать свои силы. «После долгих размышлений у меня появилась лишь одна единственная идея. Она заключается в том, что мы сделаем ставку. Мы сделаем ставку на то, что в следующем матче нам удастся устроить командный бой. Командный бой – это наш единственный способ обрести надежду на победу». Все сосредоточенно слушали объяснение Ваньяня. «В данный момент Ваньянь уже вошел в транс». Наши шансы на победу в командном бою зависят от одного из вас. А именно, от Сюй Санши. Ши. Все так, как я уже и сказал. Лидер команды наших противников является самым сильным человеком их команды. Так что вы должны задуматься об этом на мгновение. Как гений, который встречается лишь раз в тысячу лет, вы можете себе представить, насколько высоко его положение в своей команде. Однако... «Обладание таким высоким положением может быть как полезно, так и вредно. Все потому, что его товарищи по команде станут чрезвычайно зависимыми от него. Из-за него наши шансы на победу в этом матче будут выше 40%, если мы сможем проявить инициативу и одолеть его первым». На лице Сюй Сан Ши появилось горькое выражение, когда он сказал «Я понимаю, учитель Ван». «Вы хотите, чтобы я обменялся с ним местами?» Ваня слегка улыбнулся и ответил. «Если мы сделаем это внезапно, возможно, это даже не приведет к размену один на один. Я уверен, что им будет нелегко вывести тебя из строя, поскольку ты обладаешь защитными духовными навыками в дополнении к своим уже изначально высоким защитным способностям, которые ты продемонстрировал в прошлом матче». Мы можем сказать, что ты станешь истинным ядром нашего следующего матча, если нам повезет получить этот командный бой. Тебе не только придется использовать свою таинственную замену преисподней, чтобы переместить лидеры их команды к нам для быстрой расправы над ним, но и сделать все возможное, чтобы задержать его помощников». Мы можем подготовиться к твоему обмену позициями с лидером вражеской команды, но они не смогут мгновенно начать атаковать тебя, так как будут застигнуты врасплох. В то время все будет уже зависеть от твоих собственных способностей». Си Санши уставился на Ваньяне с широко раскрытыми глазами. «Учитель Ван, вы не можете говорить это всерьез. Эта задача просто слишком трудная Бойбей похлопал его по плечу и сказал. «Ладно, перестань притворяться. Ты больше всех боишься смерти, чем кто-либо другой здесь присутствующих. Даже если бы другие и не знали об этом, ты думаешь, что я тоже не знаю об этом? У тебя так много спасательных навыков. Давай сделаем так. Если ты сможешь продержаться, и мы в конечном итоге победим, то я попрошу на нянь выдать тебе награду. Как насчет этого?» «Правда? Награду? Попросишь?» Глаза Сисанши тут же засияли. Однако в этот момент выражение лица Дзенна-Нянь внезапно изменилось, она сказала холодным тоном. Это что-то между вами двумя, так что, пожалуйста, не втягивайте меня в это. Я неразменная фишка или какой-либо другой предмет, которым вы можете торговать. С этими словами она встала и начала уходить. Внезапный в гнев дзен на не увидел даже Бэйбэй -бэй в этот момент. На самом деле он сказал это просто в шутку. Он не думал, что Цзэн-Нянь отреагирует на это так серьезно. Он мог лишь выдавить неловкую улыбку на короткое мгновение. Банянь посмотрел на Сяо-Сяо, которая быстро встала и ушла. В конце концов, они были единственными девушками в команде. Сюй Санши горько улыбнулся и сказал, «Ты видишь, теперь она относится ко мне вот так. Ах...» «Какая трата моей тяжелой работы! Бэй-бэй, ты мне все испортил!» «Сюй Санши, так у тебя есть проблемы с этим планом или нет?» Спросил Ваньян тихим голосом. Сюй Санши внезапно поднял голову и тихим голосом сказал. «Никаких проблем нет. Учитель Ван, предоставьте это мне». В этот момент Юйхао увидел следы высокомерия в глубинах глаз Сюйсанши, того же высокомерия, которое появилось, когда он заблокировал копье тысячи ударов. Какое сердце скрывалось под необузданным видом Сюйсанши? Ваньян кивнул и сказал, «Сюйсанши станет решающим фактором во время нашего предстоящего командного боя. Теперь давайте спланируем, как вы собираетесь расправиться с лидером команды противника». Ваша суммарная сила все еще несколько недостаточна, чтобы мы победили, если застанем его врасплох. Вы должны подготовиться, чтобы начать всестороннюю атаку на него. Юйхао, Бандун! Как раз в тот момент, когда Академия Шрек разрабатывала тактику и стратегию для своего следующего матча, студенты Перской академии духовной инженерии Солнца и Луны уже вернулись в отель. Они точно так же отправились к другому концу коридора и вошли в принадлежавший им конференц-зал. Правда, обсуждали они не какую-то свою тактику, а лишь Академию Шрек. «Давайте обсудим это. Что вы чувствуете после просмотра сегодняшнего матча?» – тихо сказал учитель Ма. Все из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны молчали. Студент из официальной команды не смог сдержаться и сказал – «Учитель Ма, этот таинственный юноша из предварительной команды Шреков, в самом деле император духа шестью кольцами, или это же какая-то уловка? Но все шесть его духовных колец были стотысячелетними. это нельзя отрицать. Может ли это быть результатом последних исследований Академии Шрек?» «Идиот! Это все, что ты сегодня увидел!» Учитель Ма сказал. «Слышал ли ты о каких-либо исследованиях, которые позволяют сделать все духовные кольца мастера сто тысячелетними? Кроме того, сколько ему лет? Я внимательно наблюдал за ним ранее, и хотя этот юноша может считаться довольно высоким, по отсутствию опыта между его бровей я могу точно сказать, что ему всего около 13 лет». Даже если бы он начал совершенствоваться в утробе матери, он не смог бы стать императором духа к этому возрасту. Академия Шрек должно быть использовала специальную технику, чтобы как-то подделать это. Студент из официальной команды был несколько не согласен. Тогда как он смог заставить предка духа ледяного атрибута мгновенно потерять свою силу? «У короля духа определенно нет такой возможности, и даже обычный император духа не способен на такое». «Это должно быть из-за атрибутного подавления», сказал лидер команды Мажулум. Он продолжил тихим голосом. «Учитель прав. Учитель Ма определенно прав. Этот юноша не может быть императором духа, поэтому единственное объяснение, которое мы имеем, состоит лишь в том, что произошло атрибутное подавление и ничего более». Согласно моим расчетам, истинное совершенствование этого юноша должно быть не выше ранга предка духа. Это уже невероятно в его возрасте. Кроме того, я могу придумать лишь одну причину, которая может оправдать, почему он настолько силен. У него парные боевые духи. Лидер предварительной команды, Сяо Хун который сидел напротив Мажу Луна, не мог не поднять голову. Он слегка кивнул на слова последнего, с небольшими намеками на восхищение в своих глазах. Для такого высокомерного человека, как он, подобный взгляд в его глазах являлся крайне редким зрелищем. Мажу Лун отобразил равнодушную улыбку, заметив пристальный взгляд Сяо Хунчени. «Я считаю, что, хотя этот юноша довольно выдающийся, его все равно нельзя сравнивать с нашим Сяо Хунченем. Однако...» Его парные боевые духи должно быть относительно могущественными. Его самая большая слабость — это его возраст. Сяо Хунчей нахмурился и сказал. — Лидер группы, ты что, хочешь сказать, что я не был бы ему противником, будь мы одного с ним возраста? — А ты что, об этом думаешь? — безразлично спросил Мажилун. Брови Сяо нахмурились еще больше, когда он ответил. — Трудно сказать наверняка как я могу сделать точное осуждение, не сражавшись даже с ним? Даже если у него есть парные духи, я развиваюсь и как мастер духа, и как духовный инженер. Даже будь мы родственниками, он не обязательно смог бы развить свою духовную силу до моего уровня». Мажелун махнул рукой и сказал, «Давай не будем сейчас об этом. Я продолжу свой анализ, слушай внимательно». По моим расчетам, этот таинственный юноша в лучшем случае находится лишь на уровне предка духа. Более того, его парные духи должно быть обладают редко встречающимися духовными и ледяными атрибутами. Среди его духовных умений, духовного атрибута у него также должен быть тот, который позволяет ему мгновенно проводить ментальную атаку. Сегодня это умение затронуло Шен Цэ из Академии Тысячи Духов, в результате чего он совершил ошибку в своей же первой атаке. С этого момента начался путь к их окончательному поражению, а также я считаю, что его боевой дух ледяного атрибута, который он использовал для подавления Анланье, является его основным боевым духом. «Мне не ясно, как он смог покорить морозного медведя, но его боевой дух ледяного атрибута должен быть очень могущественным. Степень чистоты его льда, должно быть, была даже намного выше, чем у Англанье, поэтому он смог подавить своего противника, пока они оба находились на одинаковых уровнях совершенствования». Хотя он выглядел довольно эффектно, когда сделал этот самый невероятный ход. Разве вы, ребята, не заметили, что морозный торнадо Анланье уже достиг своей финальной фазы? В нем уже почти не оставалось силы атаки, и даже эти последние частички силы были заблокированы бэй вместо него. Давайте подумаем об этом с другой стороны. Если бы этот Юноша действительно обладал совершенствованием императора духа, разве Сью Санши нужно было бы меняться с ним местами? Конечно же нет. Я заметил еще две странности, которые произошли, когда Шенце в последний раз использовал свое копье тысячи ударов. Первое это то, что два других участника рядом с таинственным юношей запаниковали и на их лицах отобразился шок. Вторая – это то, что все шесть духовных колец этих двух участников исчезли после того, как таинственный юноша сменился на Сюйсанши. Что это значит? Это значит, что шесть их духовных колец – тоже подделка. Кроме того, эти подделки исходят от боевого духа духовного атрибута, того самого таинственного юноша. Среди его духовных навыков духовного атрибута определенно есть тот, который позволяет ему создавать иллюзии он смог создать вокруг себя эту ауру таинственности, полагаясь на этот навык. И члены официальной команды, и члены предварительной команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны почувствовали, что их глаза расширились, когда они выслушали анализ Мажелуна. Учитель Ма также улыбнулся, постоянно кивая. Мажу Лун стал лидером команды не благодаря одной лишь своей силе. Более важным фактором был его дотошный образ мышления. Если бы не внезапный рост брата и сестры Сяо, у Мажу Луна был бы полноценный шанс стать самым выдающимся учеником, которого Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны встречала за последние сто лет. Мажу Лун уверенно продолжил. Подводя итог, я могу сделать довольно точное заключение. Я считаю, что что-то должно было случиться с Академией Шрек. Хотя команда, которую они отправили для участия в турнире, довольно выдающаяся, она больше походит на предварительную команду, нежели на официальную. Было несколько человек, которые появились в первый день, но не приходили после. Они не просто скрывают свои силы, должно быть, с ними что-то случилось. Я смелюсь заявить, что в этом году наконец-то наступил наш шанс одержать победу. Если все действительно так, то это просто слишком здорово для нас. Студентка, сидящая рядом с Мажелуном, помахала кулаком. Их Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны подавлялась Академией Шрек на протяжении более трех тысяч лет. С самого начала они принимали участие в каждом турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Но им так никогда и не удавалось победить Академию Шрек. Мажилун слегка вздохнул и сказал, «На самом деле, я хотел бы столкнуться с самой мощной силой, которую может собрать Шрек. Хотя я знаю, что наши шансы тогда были бы не слишком велики, и тем не менее, я искренне желаю выложиться на полную в борьбе с нашим сильнейшим противником. Почему это наши шансы не были бы велики?» Сяо Хунчень равнодушно сказал. Наша Академия постоянно совершенствовалась в течение последних нескольких лет. Академия широко ограничивает себя, смотря сверху вниз на наши духовные инструменты, поэтому придет день, когда они из-за этого познают вкус поражения. Даже если мы не сможем победить их официальную команду в этот раз, мы определенно сможем победить ее в следующий раз. На этом глава 87 подошла к своему концу. Не забывай подписываться на канал, если еще не подписан. До встречи в следующих главах.